Глава седьмая. Буду пиарить трактир Дейры Лизбон. Маша. Не успела боженка прийти в себя после воскресного мероприятия в парке, как я организовала еще одну акцию «Накорми лучшего друга». Опять же, по меркам моего мира схема простая и бесхитростная. Но в каком шоке были горожане? Недоверчиво моргая, они переспрашивали. «То есть, Дейра Танаган, мы сейчас натрескаемся вдвоем?» а заплатим только за одного? Серьезно? Вы все поняли правильно. Трескайте на здоровье», говорила я, оттесняя бюстом несчастную Боженку. Бедняжка опять была в панике, у нее дрожали губы. Она думала, что второй раз святая Анзария уже не поможет, и нас ждет катастрофа. Мы за дарма накормим треть города и с неприятным свистом вылетим в трубу. А я, наоборот, была полна энтузиазма и теперь не сомневалась в успехе. Поняла, что в Грандере законы рекламы работают точно так же, как и в нашем мире. Сейчас передо мной стояла задача максимально увеличить охват аудитории, сделать так, чтобы о таверне «Веселый пончик» узнал каждый житель Эвалета. Акция на корми тоже дала отличные плоды. Мы становились все более и более популярным заведением. Как я и предупреждала вскоре баженке пришлось нанять повариху помощницу и еще одну служанку кроме того она уже обдумывала как расширить зал харчевни выкупив соседний склад и объединив первые этажи а ведь впереди еще и разработка пончикового направления баженка моментально освоила новый вид выпечки и надо сказать пончики у нее получались изумительными но мы пока не запустили их в продажу Для королевства это был совершенно новый продукт, поэтому хотелось ударить из тяжелой артиллерии. Сначала мы хорошенько подготовимся, а потом произведем фурор. Все будут сходить с ума от наших пончиков. Между тем, у меня появился первый клиент, Дейра Лизбон. Боженку я клиенткой не считала. Во-первых, она сразу стала моей подругой и помогла мне освоиться в чужом мире. А во-вторых... Веселый Пончик превратился в своеобразный плацдарм, где я проверяла эффективность рекламных методов. Итак, ко мне обратилась Дейра Лисбон, хозяйка трактира на улице Поверженных креопсов. Она прислала мальчугана с запиской, предлагала встретиться. В трактир мы отправились с Пончиком. Туфон не хотел отпускать меня одну. Весело пыхтел рядом, подметая мостовую полосатым хвостом. Навстречу бежал большой пес. Увидев Пончика, он замер. А мой пухляш тут же залез на собаку верхом, взгромоздился без зазрения совести, обнял за шею. «Поворачивай, милейший, не видишь нам в другую сторону. Все равно без дела шляешься, вот и подвезешь меня. Давай, давай, шевелись, не стой столбом тупиться». Таким образом, целых два квартала Пончик проехал на псе, обалдевшем от подобной наглости. Я бы тоже не отказалась подъехать, так как трактир находился довольно далеко. «Ну ничего, обрасту клиентурой, и за мной будут карету с четверкой присылать, или даже заведу собственный офис». Дейра Лисбон, почтенная дама в скучном коричневом платье, сухая, как прошлогодний валежник, с недовольным лицом, с пронзительными черными глазами и сжатым в ниточку хищным ртом, сразу приступила к делу. Госпожа быстро сориентировалась, узнав о неожиданных успехах Боженки. Видимо, проанализировав факты, бизнес-леди вычислила, откуда ноги растут. «Юная леди, я хочу, чтобы вы вославили моё заведение так, как вы сделали это с таверной Боженки. Я, конечно, удивляюсь, что вам удалось привлечь клиентов в её забегаловку». Дейра презрительно сморщила нос. «Ведь эта унылая вдовица совершенно не умеет готовить». Ваш туфон и то лучше бы поджарил отбивные, если бы вы пустили его на кухню. Ах, дорогая Дейра Лисбон, вы только представьте туфона на кухне, он там быстро наведет порядок, засмеялась я, свела все к шутке не стала спорить с потенциальной заказчицей, хотя в ней явно бушевала зависть к более удачливой конкурентке. Но нет, трактир Дейро Лисбон вряд ли конкурировал с веселым пончиком. Вот если бы он находился на соседней улице. Тогда я не взялась бы его рекламировать. В целом, трактир у Лизбонихи был симпатичный, и он явно не пустовал. Но хваткая дамочка, очевидно, сразу поняла, что будущее принадлежит тем, кто вкладывается в рекламу. Целый час мы обсуждали объем вложений и прогнозировали, насколько процентов можно увеличить посещаемость трактира. Ну и, конечно, обговорили мой гонорар. «Если результат меня устроит, я вас не обижу». — заявила трактирщица. — Меня такая туманная формулировка не устроила. Свои услуги я оценила в пять золотых рандов, при условии, что я удвою месячную выручку. — Лисбониху едва не хватил удар от этой суммы. — Пять золотых? — Учтите, эффект от моей работы не ограничится одним месяцем. Он будет иметь пролонгированное действие, — с пафосом заявила я. Возможно, Трактирщица понимала не все мои слова, но она была умной женщиной, это ясно читалось в ее бритвенном взгляде. В конце концов, она решила рискнуть и согласилась. Всплески оранжевого пламени окутали ее фигуру, когда мы заключили сделку. У вас есть магия? Осторожно поинтересовалась я. Я Пэль, для меня ваш мир так необычен. Я огненный маг третьего уровня, с гордостью ответила Дейра Лисбон. Вау, шикарно! Точно такое оранжевое сияние окружало и фигуру лорда Хантера, когда я имела счастье с ним встретиться. Вероятно, неотразимый герцог тоже владеет магией огня. Обсуждение с госпожой Лисбон затянулось, из ее трактира мы с Пончиком вышли уже ближе к вечеру. На Иволет опускались фиолетовые сумерки, небо разовело. Пахло дождем и цветами. На улицах зажглись тусклые газовые фонари, но кое-где встречались и магические светильники. Вот они полыхали ярко. Мой пушистый спутник уже через два квартала принялся обнимать меня за колени и тянуть лапки кверху. Ну понеси, понеси! Вот же лентяй. Пончик, ты издеваешься? В таверне отъелся, а мне тебя таскать? Да я сама обессил. Каменную улочку огласил душераздирающий вздох, а на меня уставились угольно черные глазки. В них сияла такая мольба, что я не выдержала и со вздохом взяла туфона на руки. Мы шли и шли и шли. Я поклялась, что впредь буду отбирать клиентов по территориальному признаку. Или пусть раскошеливаются на почтовый амулет, будем общаться онлайн. Ладно, сейчас еще рано выдвигать условия. Все же Дейра Лисбон была моей первой клиенткой. Когда мы свернули на улицу Пресвятой Матильды, Пончик совершил самый благородный поступок в своей жизни. Соскочил на мостовую и помчался впереди меня. «Слава тебе, святая Анзария!» С облегчением пробормотала я и тут же удивилась, как легко и естественно обратилась к местной богине, словно она для меня стала такой же родной, как и для любого подданного Грандейры. Оставалось пройти полкилометра. еще немного, и мы увидим вывеску нашей таверны. Как вдруг дорогу нам с пончиком преградила троица подвыпивших горожан. Здоровые парни в простой одежде ремесленников вывалились из переулка. Они, похоже, основательно подзаправились в распивочной на соседней улице. От них разило дешевым элем. Мы клиентов подобным пойлом не травим. «Ух, какой жирный туф!» сказал один парень, он тут же схватил мою зверушку и поднял перед собой, рассматривая. «Это не жир, придурок!» — возмущенно фыркнул Пончик. «Я пушистый, у меня мех! И вообще, положи, где взял, деревенщина!» Туфон извивался в ручищах парня, беспомощно дрыгал в воздухе лапками, но ничего не мог поделать. «Милашка тоже хорошенькая, ладно, иди-ка сюда, красавица!» Второй парень сделал попытку схватить меня за локоть, но я увернулась. «Руки убери!» — прошипела, отбегая на несколько метров. «Быстро отпустили моего туфона!» «Нет, не приближайтесь!» «А то что?» Один верзил и тискал пончика, а двое явно собирались потискать меня. Или даже сделать что-нибудь похуже. Я не знала, как обстоят дела в Грандере с уличной преступностью». В соседнем эрелиане по рассказам Баженки, все девы моего возраста находятся под защитой лунных драконов. К ним и пальцем никто не смеет прикоснуться, так как любая девица может оказаться истинной парой дракону. Но мы не в эрелиане С гадкими ухмылками парни медленно приближались ко мне, а я отступала, но не убегала, так как в заложниках оставался туфон. «Маша, спаси, меня трогают!» — звучал в голове отчаянный вопль Пончика ну куда же ты лапушка два пьяных бугая продолжали подбираться ко мне а я в отчаянии озиралась и не знала что делать если рвану на утек то вероятно смогу убежать но тогда они унесут куда нибудь пончика и как я его потом найду я беспомощно оглянулась и в этот момент один из парней сделал стремительный бросок он грубо схватил меня за локти и притянул к себе лицо обдало густым перегаром «Попалась, красотка! Да ладно, не дергайся, ничего мы тебе не сделаем, только пощупаем маленько, от тебя не убудет!» Я едва не задохнулась от омерзения и принялась выворачиваться из захвата. Ударить бы этого придурка кое-куда коленом, чтобы прочистить ему мозги, но меня так плотно загробастали, что я почти не могла пошевелиться. Почему-то в глубине души оставалась уверенность, что в этом мире со мной не может случиться ничего плохого. Не здесь и не сейчас, ведь началась новая жизнь, такая прекрасная. В этой жизни я не глотаю лекарства, не расчесываю до крови кожу и свободно дышу дивным чистым воздухом. Но зачем мне попались на дороге эти три придурка, ведь все было так хорошо. «Святая Анзария, да помоги же мне!» — взмолилась я. «И богиня, по-видимому, меня услышала» потому что в ту же секунду рядом выросла мужская фигура в черном плаще с капюшоном его сильные руки в одно мгновение оторвали меня от верзилы мой обидчик тут же получил мощный хук справа и улетел на мостовую второй парень подскочил сзади к защитнику и снова раздался хруст костей и звук падающего тела третий товарищ все еще не выпускавший из рук пончика мгновенно спустил туфона на земь а сам припустил вдоль по улице, только пятки засверкали. Капюшон слетел с головы спасителя, и я увидела... Что это? Норман! Откуда он здесь? От испытанного волнения силы срочно меня оставили, и я сделала попытку лишиться чувств. Но лорд Хантер не позволил мне грохнуться на мостовую, тут же подхватил за талию и для верности прижал к себе. «Вы меня спасли, герцог». «Опять. Эти уроды вам ничего не сделали, Мари? Вы в порядке?» «Он знает моё имя!» От этого открытия сердце принялось выламывать мне ребра, да так бешено, что в глазах потемнело, и я повисла на спасителе тряпичной куклой. Пончик, освобождённый и радостный, уже вертелся у наших ног, хватал и теребил то моё платье, то край чёрного плаща герцога. Поудаль возились в пыли и стонали двое обидчиков, а третий оперативно растворился в вечернем сумраке. Я заметила, что на запястьях у Громил появились бирюзовые оковы, вросшие в булыжники мостовой. Поэтому нападавшие сейчас не могли встать, Норман приковал их к тротуару своей магией. Мой спаситель был в простом плаще и камзоле без каких-либо опознавательных знаков, намекающих на высокое происхождение и титул. «Интересно, почему правитель Орлегоний шастает по улицам и валета на ночь, глядя, без охраны? Где его роскошный вороной жеребец? Где свита? Мне, конечно, повезло, что он так запросто гуляет по городу. Возможно, это его стиль — тусоваться среди народа, надев неприметную одежду и попутно собирать нужную информацию. Надо отметить, что моих обидчиков Норман приложил без всякой магии, двинул каждому от души, как боксер на ринге». Удар у него чудовищный. «Как вы себя чувствуете, Мари?» «Я в порядке. Но откуда вы знаете мое имя, лорд Хантер?» «А откуда вы знаете мое? Смеетесь? Вы же правитель Орлегонии, вас все знают». «Уверяю, что нет. А ваше имя я знаю, так как ко мне поступают сведения об иномирцах, прибывших в наше королевство». «Понятно. Зачем вы ходите по улицам так поздно, Мари?» «Вы тоже ходите». «Ну, ко мне точно никто не полезет обниматься», — усмехнулся герцог. «Вообще-то я надеялась, что на улице Хавалета безопасно». Ошиблась. Норман тут же нахмурился. «Сделаю внушение мэру, чтобы усилил вечернее патрулирование. Было бы неплохо. Герцог, а вы не могли бы меня освободить?» «Конечно, я бы все отдала, чтобы провести в железных объятиях этого мужчины еще пару часов. От него так пахло, что у меня тихо съезжала крыша. Но понежилась капельку, пора и честь знать. А то герцог еще решит, что я к нему прилипла, как пиявка. Ну, если честно, да, прилипла». Норман тут же разомкнул стальное кольцо своих рук, выпуская меня на волю а я с трудом подавила вздох разочарования. Тем не менее, могу себя поздравить. Я стала кандидатом для местной книги рекордов Гиннесса. Какой еще деве удалось побывать в объятиях герцога три раза подряд за один месяц? А мне удалось. В конце улицы появились городские стражники. Герцог подозвал их жестом и указал на две фигуры на мостовой. В ту же секунду бирюзовые оковы исчезли, и двое верзил смогли подняться на ноги. Один из стражников, излучавший фиолетовое сияние, открыл портал. Ту самую голубую воронку с черным глазом в центре, в которую я наотрез отказалась нырять в мой первый день в Грандейре. Патруль и арестованные скрылись в портале, голубая воронка исчезла. Я вас провожу, Мари. Чтобы справиться с эмоциями и скрыть смущение, я подхватила на руки Туфона. «Сколько хлопот вам доставляет этот шельмец!» — заметил герцог. «Я миленький! Я славный!» — возмутился Пончик, но тут же вытянул шею и зажмурился, так как герцог Орлегонский погладил его по голове. Через мгновение мы услышали довольное сопенье «Туф-туф-туф!» А когда Норман попытался убрать руку, Пончик тут же ухватился за нее обеими лапками и водрузил кисть герцога обратно себе на голову. «А ну, гладь! еще Мало!» Мы направились к таверне. Уже совсем стемнело. Как же мне не хотелось, чтобы наша совместная прогулка заканчивалась. Близость герцога одурманивала, лишала сил. Сейчас мы расстанемся и, возможно, уже больше никогда не встретимся. От этой мысли в груди становилась пустая игулка — а к горлу почему-то подступал комок. Но... Между прочим, я вдруг поняла, что в направлении таверны мы перемещаемся со скоростью покалеченных улиток. Ну, со мной все ясно. По официальной версии, все мои физические и эмоциональные силы ушли на борьбу с хулиганами. Но герцог-то... Герцог! Он-то герцог, он почему еле-еле переставляет ноги? А вдруг... Он тоже не хочет со мной расставаться. «Святая Анзария, пожалуйста, пусть это будет правдой!» В первые две встречи с Норманом я пребывала в ступоре. Во-первых, из-за телепортации. Во-вторых, находилась под впечатлением от внешних данных мужчины. Сейчас я уже освоилась, поэтому испытывала в присутствии герцога не шок, а приятное возбуждение. К сожалению, несмотря на наши титанические усилия, вывеска таверны неумолимо приближалась. Скоро придется расстаться. А мне не давал покоя еще один вопрос. Фигуру герцога окружал риол такого же цвета, который излучала моя новая клиентка Дейра Лисбон. А эта дама сказала, что она является огненным магом третьего уровня. Могу ли я предположить, что и лорд Хантер обладает магией огня? Как бы это выяснить? «Я же не просто так интересуюсь, я провожу научные изыскания, но надо спросить аккуратно, чтобы не спалиться и не выдать, что я обладаю особым зрением». «Норман, скажите...» Герцог метнул на меня изумленный взгляд, его корей глаза вспыхнули, а потом он едва не рассмеялся. «В чем дело?» «Ой, а ведь я, наверное, веду себя совсем не так, как подобает юной Дейри». Вряд ли местному населению позволено обращаться к правителю Орлегонии по имени. А я не местная. Прибыла издалека и еще не до конца акклиматизировалась. С меня взятки гладки. Да и не похоже, что герцога напрягает моя раскрепощенная манера общения. Но нельзя пренебрегать законами страны, в которой находишься. Простите, Ваша Светлость, я не хотела фамильярничать. В нашем мире все запросто называют друг друга по имени. Вот я и... Ничего страшного. Взмахом руки остановил меня Норман. Я понимаю, что вы П.Л., да к тому же только что испытали нервное потрясение. Поэтому ведете себя неадекватно. Мысленно закончила я фразу герцога и расстроилась. Почему-то ждала, что он скажет, «Ну что вы, Мария, это же такой кайф услышать из ваших уст мое имя». Ого, размечталась Маша. губёшки то закатай, подруженька». «Так что вы хотели спросить, Мария?» «У вас есть магия огня, ваша светлость?» Повисла пауза. Похоже, мне снова удалось удивить герцога. Пару мгновений он, задумчиво прищурившись, разглядывал меня с высоты своего роста, как ничтожную букашку. «Нет, к сожалению, у меня нет огненной магии», наконец проговорил медленно и, кажется, с досадой. «Господи, надеюсь, я его не обидела? Вдруг он с детства мечтал владеть такой магией, а святая Анзария его прокатила, не додала магических способностей?» «Я боевой маг восьмого уровня. А почему вы спрашиваете, Мари?» «В моем мире нет магии, а в вашем ее через край. Для меня это непостижимо и необычно. Пытаюсь разобраться, как у вас все функционирует». «Ясно». «Вот мы и пришли, Мари. Вы устроились сюда на работу?» «Да». Не хотите ли зайти, ваша светлость, хозяйка отлично готовит. Сегодня у нас в меню пряный паштет, запеченные свиные ребрышки и вишневый пудинг. Спасибо за приглашение, но. У меня еще дела. Очевидно, наши разносолы герцога не соблазнили. Как жаль! разочарованно выдохнула я. Конечно, я понимаю, во дворце вас ждет более изысканный ужин. Мне действительно нужно вернуться во дворец. «Завтра отправляюсь в дальнюю экспедицию и должен сделать последние приготовления», — пояснил герцог. «Оу!» Я расстроилась еще больше. «Зачем ему куда-то ехать? Неужели вы валете, Забот не хватает?» «Тогда до свидания, ваша светлость. Пусть ваша экспедиция увенчается успехом. Возвращайтесь с победой!» Почему-то мое пожелание Нормана не вдохновило. По его лицу пробежала тень. «Где я опять накосячила?» Возможно, я все делаю неправильно. Что и говорить, опыт общения с герцогами у меня нулевой. «До встречи, Мари», — сказал Норман и легко дотронулся до моего локтя, а потом потрепал по загривку туфона. Прижимая к себе пончика, я вошла в таверну. За моей спиной еще не захлопнулась дверь, а я уже начала мечтать о новом свидании с герцогом. Надеюсь, оно состоится. Ведь Норман сам сказал «До встречи».